Скоро детина собирается, Скоро садится детина На добра коня. Хорошо под ним добрый конь Повыскочил Через стену мать городовую И через высокую башню наугольную. И хорошо пошел в поле Добрый конь. Меть и мечет конь по версте, Меть и мечет по две версты, И меть и мечет по три версты. По три версты и по пяти деверст, И повыше дерево жаровчато, И пониже облако ходячего, Реки и озера между ног спустил И гладкий мхи перескакивал, Сине-то море кругом где ехал Налетала на молодца горынь змея О двенадцати главах зла лиха, Хоботом хочет добра коня огнем сожечь С боярским сыном Дюком Степановичем. Добрый конь у змея ускакивал И доброго молодца от смерти унашивал. Напал на молодца лютый зверь И хочет добра коня схватить, сглотить. Добрый конь у змея ускакивал, Доброго молодца от смерти унашивал. Налетело на молодца стадо грачей, По-нашему стадо черных воронов, И хотят ворона молодца расторнуть, И добрый конь от грачей ускакивал, Доброго молодца от смерти унашивал. Проехал дюк три заставы, На заставу приехал четвертую. Край пути стоит бел шатер, Во шатре-то спит добрый молодец, Старый коза, где Илья Муромец. Приехал дюк к обелу шатру. Не сразу мой дюк сговорил. — Кто де там спит во белом шатре? Выходи-ка с дюком поборотись, А и поотведайте дюковой храбрости. Вставал Илья на чоботы софьянные И на синие челки кармазинные, И выходит избила шатра сам говорит таково слова смею я с дюком побороеса потребайте дюковой храбрости подошла статья дюка степановича и падал с коня ильева белые ноги сам говорит таково слова одно у нас на небе солнце красное печет во всю землю светорусскую Один на Руси могуч богатырь, Старый коза, где Илья Муромец. Кто смеет с ним побороться, Тот боками отведает матки травы. Илье эти речи полюбились, а. Сам говорит таково слова Удалый, дородный, добрый молодец, Будешь ты в городе, во Киеве. Живут там люди, все лукавые и станут налегать на тебя на молодца то пиши грамотку скоропищету ко стрелам ярлыки припечатывай и расстреливай стрелы во чистополе у меня летает там ясен сокол собирает стрелы сочиста поля под соблюдить на твоему горю поклон отдал дюк Сам садился на добра коня, поездку казал лучше прежнего.